Елизавета Соболянская Мистер-кот и тот, кто в доме живет. Глава первая Высшая Академия Магии и Колдовства выпускала самых лучших магов и ведьм в Королевстве, потому отбор в нее был строг, и каждой ведьме надлежало явиться на вступительное испытание с фамильяром. Олегра Драйер, потомственная черная ведьма, сидела на полу своей комнаты и рыдала. У нее было все необходимое для поступления. Старинный ведьмовский род, черный гримуар, сила, родовые тайны, черные тени для глаз и алая помада. Не было самого главного — фамильяра дело осложнялось тем что Алегра, с 13 лет ездила на выпускную школу фамильяров в надежде что хоть один зверь признает ее своей магической парой увы даже рыбка в аквариуме плеснула хвостом и отвернулась что уж говорить о более достойных черной ведьмы зверях и птицах вороны норовили клюнуть собаки Порвать юбку, летучие мыши, нагадить на голову, а крысы и коты покусать. Все потому, что магия Олегры отличалась от общепринятой черной или белой. Колдуны и ведьмы, тренирующие и воспитывающие фамильяров, только руками разводили, когда дочь семьи Дайер в очередной раз покидала школу фамильяров с пустыми руками. Милая, в дверь деликатно постучав, заглянула матушка олегры черная ведьма Бригита Арлиса Драйер. Юная ведьма вскинулась, утерла слезы и мрачно уставилась на родительницу. К нам обратился колдун, сэр Кэбэт. Ты его не помнишь. Он приезжал к нам в гости очень давно. Тут матушка махнула рукой, обозначая жестом. Глубокое прошлое, когда Олегра еще пачкала черные пеленки. Сейчас он, оказывается, служит в школе фамильяров. Олегра схлипнула. «Еще один колдун будет уверять, что у меня неправильная магия?» «Нет-нет, что ты?» «Он привез фамильяра. Познакомиться». Арлиса Драйер была настроена решительно. То, что дочь уже пять лет не может отыскать магического симбионта, ее очень беспокоило. И вдруг такой шанс. Свободный фамильяр перед началом учебного года. Если все получится, Аллегра поступит в академию. Фамильяра? Свободного? Правда? Правда, правда. Умойся, смени платье. И приходи в черную гостиную, мы ждем. Юная ведьма немедля вскочила и вихрем заметалась по комнате. Умыться, заплести волосы в две косы. Платья нацепить. Белое с ромашками. Да-да, страшные черные ведьмы обожают белое платьице в ромашку. Это для них как для хорошей девочки жуткая дранная юбка и черный кожаный корсет. Вот в таком диком виде Аллегра и ввалилась в черную гостиную, ожидая увидеть там седого старика в мантии и колпаке или в черной шляпе, а увидела мальчишку. Да-да, худой, длинноногий и длиннорукий мальчишка сидел на ручке кресла и махал ногой матушка сидела в кресле напротив и оживленно беседовала с гостем а вот и олегра арлиса Дайер слегка свела в безупречной темной брови увидев аккуратную приличную прическу на голове дочери однако сдержалась возраст протеста он разный бывает она сама помнится пугала свою матушку почтенную ведьму вергелию длинными платьями приличного серого цвета белыми воротничками и белыми же перчатками с возрастом это прошло мальчишка с любопытством обернулся хмыкнул и протянул Алегри руку питер марвел кэбет Зомак «Аллегра Дайер, темная ведьма». Девушка присела в благовоспитанном сине. «Ты смешная». Замак смотрел на Олегру, как на любопытную зверушку. «Не уверен, что мистер Кот захочет с тобой познакомиться, но давай попробуем». С этими словами мальчишка с умными глазами поднял большую плетеную корзину с крышкой поставил ее на кресло и открыл дверцу. «Мистер кот, прошу вас, познакомьтесь с юной темной ведьмой. Она очень нуждается в вашем участии». Олегра смотрела огромными глазами на то, как из корзинки плавно вышагнул огромный черный кот и уставился на нее, как на маленькую мышку. «Мряу! Пит!» Ты уверен? Для темной ведьмы эта малышка слишком нежна и наивна. Вот поэтому она особенно нуждается в помощи такого великолепного фамильяра, как ты. С легкой улыбкой сказал колдун и предложил. Обнюхай ее для начала. Вдруг понравится. Кот поставил передние лапы на подлокотник и слегка подался в сторону остолбеневшей Олегры. Потянул носом, сморщился, чихнул, потер лапой нос и, наконец, слегка невнятно сказал «Что-то в ней есть! Хочу магию!» Юная ведьма отмерла и сообразила, о чем говорил кот. Фамильяру нужно было ощутить магию хозяина, чтобы решить. Готов ли он ею питаться всю жизнь?» Она немного развела ладони в стороны, хлопнула и засветила между ними темно-фиолетовый огонек. Кот потянулся всем телом к ее рукам и вдруг с коротким мявом втянул в себя шарик и кнул, и жалобно взглянул на Пита. «Я теперь фамильяр этого недоразумения!» Колдун хохотнул и театрально развел руками. «Что поделать? Ее магия для тебя подходит!» Кот недовольно обфырчал все вокруг и залез обратно в корзинку. «Так у меня теперь есть фамильяр?» «Тихонечко!» — спросила Олегра. «Есть. Старый, ворчливый и капризный!» «Но есть!» — подмигнул ей колдун. «На минуточку!» — кот высунул лобастую башку из переноски. «Я не старый, не ворчливый, а рассудительный и не капризный. Просто внимательно отношусь к условиям собственного существования!» «Ура!» — Аллегра подпрыгнула от избытка чувств схватила недовольного кота, прижала к себе и покружилась на месте. А теперь давай вспомним правила содержания и взаимодействия с фамильяром. Дружелюбно, но непреклонно сказал колдун, когда счастливая ведьма выпустила кота. «Блокнот возьми, чокнутая!» — буркнул кот, забираясь обратно в корзинку. «И запиши все. Запиши!» Аллегра была так счастлива, что не обратила внимания на его ворчание. «И, может быть, зря».